Глава вторая. По крутому откосу ноги несут сами. Свистит в ушах ветер, колотится сердце, а вдогонку с высокого берега что-то кричит дед. Сережа припускает еще, вбегает на узкие мостки, с которых бабы полощут белье, и с размаху летит в реку. Весенняя вода обжигает, перехватывает дыхание, Голос деда раздается уже совсем рядом. Ухватив внука за ворот, дед тащит его. Жадно глотая воздух, Сережа пытается вырваться и... просыпается. В спальне полутемно. Тускло светит керосиновая лампа под потолком и разбегается по углам голос дежурного, сбрасывающего одеяло со всех подряд. «Подъем!» Хотя утро было воскресное, без уроков, но распорядок в школе все так же неумолим. Он безжалостно поднимает с теплых подушек ребячьи головы, заставляет даже самых ленивых поспешно одеваться, греметь умывальником, торопливо пить чай. Потом все тянутся к выходу, где дежурный учитель вталкивает замешкавшихся в общий строй, чтобы вести к утренней службе. До церкви рукой подать, но полусонные ученики к началу все же опаздывают. Заученно движутся сложенные щепотью пальцы, в разнобой кивают наголо стриженные головы. Учитель, стоя позади, строго следит за порядком». Сережа, как и все, размашисто осеняя себя крестом, кланялся, но мысли его были далеко. Плывет, стелится по лугу туман, то разрываясь на невесомые клочья, цепляющиеся за кусты и расистые травы, то вновь накрывая все своей влажной белесой пеленой. Не Невдалеке раздается призывное ржание. Да это же воронко! Но ржание тоже – разрывается в клочья, виснет на кустах, смешивается с туманом. Неожиданно лучи солнца пронзают, растворяют туман, заревают весь луг алым сиянием, заставляя Сережу жмуриться. Закрыв глаза, он видит мать, стоящую на высоком крылечке их дома. Прикрываясь от слепящего солнца ладонью, она берет за руку Катюшку и под праздничный перезвон колоколов, плывущий над селом. Они идут туда, где слышны переливы тальянки и веселые голоса. На спине у Катюшки покачивается тонкая косичка, заплетенная новой лентой. Они уходят все дальше, дальше. Он очнулся от толчка в спину. Все отбивали земные поклоны. Церковь наполнена густым запахом ладана и горящего воска. Возгласы диакона и священника сменяются звяканием кадила, согласно поет хор. Утомленные долгим стоянием, мученики крестятся и кланяются все реже. Наконец служба кончилась, и ожившие ребята высыпали из церкви. Свежий морозный воздух и солнечный свет, особенно яркий после церковного полумрака, мгновенно пробудили в этих смиренниках озорных подростков. Строй сохранялся с большим трудом. Весело спускаясь с позаросшего соснами пригорку в школе, Сережа радовался предстоящему дню. После обеда их отпустят. Сегодня воскресный базар, и он может встретить там кого-нибудь из Константиновских, поговорить с ними, разузнать о своих, а то и просто потолкаться в этом звонкоголосом многолюдии. Хлеб наш насущный даст нам днесь. С короговоркой разносились по столовой слова молитвы. Рассаживались шумно, переговаривались, брынчали посудой. Кто-то дернул скамейку, и Сережа от неожиданности свалился на пол. Вскочив, при общем хохоте, первый же увидел он довольную физиономию Епифанова. «Конечно, он, дружок Калабуховский, ишь тихоня!» И, не раздумывая, ударил Епифанова по голове ложкой. Рядом, как из-под земли, вырос учитель. «Опять это вы, Есенин!» «Сколько нужно повторять, что вы находитесь в стенах церковно-учительской школы? Учительской! Ваше безобразное поведение не останется безнаказанным. Извольте после обеда отправиться в класс. Я лишаю вас воскресной прогулки». Тишина, охватившая столовую, делала резкие возмущенные слова учителя особенно отчетливыми. Сережа стоял, опустив голову. Он уже понял, что дверь, в наполненный радостным светом мир, захлопнулась перед ним еще раз. Вот и все. Сколько прошло времени, Сережа не знал. По второму этажу ни шагов, ни голосов. Все живое словно вымерло, и уже не верилось, что гомонит сейчас в клепиках базарная площадь и шныряет среди пестрых торговых рядов, И Лавок — счастливые однокашники. А он сидит тут один, несправедливо и безжалостно наказанный. И обида, которую он не в силах забыть с того первого дня, снова поднимается в нем. Теперь-то они узнали его. Он готов драться со всеми сразу. А дома хорошо, мать, Кланя, Тимоша. Он был с ними еще несколько дней назад. Какие короткие рождественские каникулы. И обратно в школу. Так не хотелось. В классе становилось сумрачней. Вот и последний луч скользнул по стене. Скоро темнота тихо заполнит углы, расползется по комнате, придавит его к парте. Неужели он так и будет сидеть? Бежать, бежать, пока не поздно. На широкой лестнице никого не было. Он осторожно спустился вниз, оделся и, косясь на молчаливые двери квартиры старшего учителя, пробрался к выходу. В распахнутом пальтишке, не взглянув на играющих в школьной ограде ребят, Сережа помчался по тропинке среди высоких сугробов узкой улочки. Базарная площадь была уже пуста. Слабый ветерок шевелил втоптанные в снег клочки сена. Лишь возле дальней канавязи виднелись две-три подводы. Сережа нерешительно отправился туда и не поверил своим глазам. «Дядя Анисим?» У крайних саней хлопотал знакомый мужик из Кузьминского. «Дядя Анисим, вот хорошо, что встретил тебя! Сергуха, здорово! Чего поздно, я уж домой наладился!» «Дядя Анисим, я с тобой!» Неожиданно для себя выпалил Серёжа. «Закрыли нашу школу. Закрыли на карантин. Поехали. А пожитки где?» «Нам сказали в школе оставить». Вздрагивающая от возбуждения рука Сережи гладила лошадиную морду. Глаза умоляюще смотрели на Анисима. Ну тогда с Богом и тронули. виж, смеркается. Промелькнули и остались позади дома. Гулко отозвался под копытами деревянный мост через заснеженную реку. Сани везли его в Константиново. Пятилетняя Катюшка с утра не находила себе места. Брат приехал поздно, когда она спала и до сих пор не показывался, хотя носитцевые занавески, скрывающей его на печи, давно играло проснувшееся солнце. Обеспокоенная Катюшка недоверчиво прислушивалась, трогала его одежду, брошенную на лавку, в который раз спрашивала у матери: Мам, а скоро Сережа встанет? Наглядишься еще, пусть поспит, уговаривала ее мать, переворачивая шипящие на сковороде оладьи. Услышав разговор, брат свесил с печи голову. Сережа радостно взвизгнула Катюшка и тут же недоуменно протянула. «Ой, ты говорил, приедешь, и волосы вырастут». На голове его вместо кудрей все еще топорщился еле отросший светлый ежик. «Вырастут», — спрыгнув вниз, весело пообещал он. Постреливали красными угольками горящие в печи поленья, гремели в руках матери ухваты, двигая по шестку горшки и чугуны. Пофыркивал паром и вовсю пробовал свой голос — Петров в Москве, большой самовар, прозванный так по выбитому на его сияющей начищенной груди названию торговой фирмы. Сережу охватил такой родной, такой знакомый дух домашнего тепла и уюта, что он сгреб в охапку хохочущую сестренку и исполнил на домотканом половичке удалую задорную пляску. Ай да поздняя, пташка, от души смеялась, раскрасневшегося от печного жара мать. И Ишь, чего вытворяет? Но будет, будет вам, неси ему Катерина полотенце, да за стол, пока оладьи не простыли. Вытирая передником руки, она присела рядом с ним. Не пойму я, Сережа, как это закрыли школу? Какую школу? удивился он. А, -а, -а радости, как не бывало. Внутри что-то заныло, напоминая о наказании, о побеге. И придавили уже, казалось, забытые одиночества, непримиримые потасовки и вся нелегкая жизнь в далеких чужих спас-клепиках. «Не поеду я в школу», — горячо заговорил он, — «не хочу, в заперти держат, деревни попрекают». Хотя беспокойство, связанное с появлением сына, было у матери и до этого, слова его потрясли ее. «Ох, горе какое! Да что мы отцу-то скажем?» «Вот и хорошо, что не поедешь», — не в папа отрадовалась Катюшка. «Пусть не ездит, так и скажем». «Отец надеялся», — продолжала мать, — «хоть ты и у нас выучишься. Не в пастухи же теперь». «Пастухом-то лучше». Что ж, сынок, пиши отцу. Как он решит, так и будет. А пока вернулся бы ты в школу-то. Сережу больно задел просительный тон матери. Стало жаль ее. Ладно, мама, я вернусь. Вернешься? Побегу я тогда, разузнаю. Наши мужики завтра в клепики собирались. И, словно боясь, что он передумает, накинув на ходу шубейку и полушалок, Она быстро вышла из избы».